3. «Ну и как у нас дела?» Голос за спиной уверенный и чуть снисходительный. Карен замирает, не закончив движения, одна рука в сумке, другая опирается на капот машины. Присев на корточки, она несколько минут в панике безуспешно искала ключи, обшарила все кармашки и отделения, ощупала дно, а затем с растущим беспокойством принялась выкладывать из сумки содержимое. Сейчас она сквозь зубы беззвучно чертыхнулась, какого лешего полиция шастает здесь в такое время какого черта им приспичило тратить человеческие ресурсы и казенные деньги патрулируя улицы и площади когда весь город еще спит ноги затекли но она с тяжелым вздохом встает нехотя поворачивается пытается выдавить непринужденную улыбку выходит натянутая гримаса выражение испуга и недоверия мелькает на лицах обоих полицейских когда они видят ее лицо ой простите говорит старший и смущенно отступает назад. Взгляд его беспомощно тычется то в остатке размазанного макияжа на мертвенно-бледном лице, то в рассыпанные вещи. Его более молодая напарница глянула на Карен лишь мельком и теперь с явным любопытством изучает кучку барахла на асфальте. Экземпляр вчерашней газеты, мобильный телефон, полпачки сигарет, что-то вроде пары черных колготок, зарядник для телефона, надкушенное яблоко со следами зубов в потемневшей мякоти, бюстгальтер и пачку презервативов. Карен выдавливает еще одну натянутую улыбку, чувствуя, как лицо напрягается. Потом неопределенным жестом указывает на кучку на асфальте. «Не могу найти ключи от машины», — говорит она на вдохе, чтобы полицейские не учуяли перегар, и добавляет. «Сумка новая. В городе ночевали, да?» Полицейская присела на корточки и сейчас смотрит на нее с легкой улыбкой, словно в знак взаимопонимания. Карен чувствует, как внутри закипает досада. Ночевать в городе. На что она намекает это до невозможности спортивная девчонка с конским хвостом. «Простите», — ледяным тоном произносит она. Используя свой взгляд, пронзительно синий, с желтым ободком вокруг зрачков, Она знает, как он пугает людей, заставляет умолкнуть. Карен смотрит молодой женщине прямо в глаза, вынуждает ее пойти на попятна и в ту же секунду жалеет, что одержала верх. Что она делает? «После устричного всегда задерживаюсь допоздна, вот и заночевала у подруги», — говорит она, пытаясь загладить резкость. «Но сейчас мне, пожалуй, не мешало бы продолжить поиски». Многозначительным жестом Карен показывает на сумку и кучку вещей, которая, кажется, по-прежнему привлекает внимание полицейской. И тотчас видит, как рука в перчатке поднимает и слегка встряхивает скомканные колготки. Плоский ключ со звоном падает на каменный бортик тротуара. Две секунды спустя слышится знакомый писк отпертой дверцы автомобиля. «Прошу вас, шеф!» Полицейский ассистент Сара Ингульцен встает, И с кривой усмешкой протягивает ей ключ. Не в силах ничего сказать, Карен берет ключ, а патрульные одновременно делают шаг назад и отдают честь. Теперь и полицейский ассистент Бьорн Ланги явно обрел дар речи. «Осторожно на дорогах, инспектор Эйкин!»